Глава третья Принцесса выдержала три дня, прежде чем задать вопрос. И, надо признать, момент она выбрала отличный, я чуть не попалась. Ранним вечером после катания, обеда на склоне, снова катания и долгого горячего душа, мы сидели у камина в гостиной отеля и пили. Я Гринтвейн, а Андарана травяной чай с яблоками и медом. «Как ты думаешь, дядя Михаил вернется?» Спросила она, разумеется, дождавшись, пока я отопью глоток огненно-горячего напитка. «И что вообще там происходит?» Нет, я не поперхнулась. Проглотив Глинтвейн, я покачала в воздухе стеклянной кружкой, наблюдая, как лениво плещется темная красная жидкость. Потом повернулась и посмотрела на нее. Девочка сидела, подавшись вперед, и сжав губы. «Не знаю». Ответ на оба вопроса. «Почему?» Она раздраженно отставила свою кружку. «Ты взрослая! Ты должна знать!» «Душа моя, я абсолютно не информирована о массе вещей. Сколько зубов у улитки и с какой скоростью она передвигается. Как готовить утку по-пекински. Откуда айфон знает, кто тебе звонит и где ты находишься. Какой магией ты владеешь. Огня, разума и воздуха. Ой!» Она по-детски зажала себе рот рукой. «Вот именно!» Тебе велели мне об этом не говорить. А почему? Ну, дядя михаил считает, что каждому нужна лишь та информация, которой он может воспользоваться, прочие лишние. Согласна. Я покивала и одним глотком допила Гринтвейн. Но если мне не нужна информация о магии, поскольку я не могу ею воспользоваться, как я могу предполагать, что же происходит с волшебником в волшебной стране? «Ты неправильно говоришь», – упрямо склонила лоб андараны «Волшебники-колдуны – это люди с небольшими способностями, и они не получили специального образования. Для того, чтобы поступить в университет Дарга, нужно иметь резерв не менее десяти единиц, и то будут сомневаться, стоит ли брать. Кстати, тут она прищурилась и посмотрела на меня примерно так же, как когда-то жившая у меня кошка смотрела на скачущего по дорожке воробья» то есть совершенно не заинтересована Кстати, а вот интересно, какие способности у тебя? — Никаких. — Ерунда! Девочка решительно отмахнулась от моих возражений. — Ты бы портальную дверь не открыла, если бы их не было. Погоди минутку. Тут она оглянулась, обратила внимание на нескольких гостей отеля, сидевших рядом с такими же стеклянными кружками, и решительно встала. — Пойдем в наш номер все равно надо переодеться к ужину». Откровенно говоря, переодеваниями к ужину в Бергланде никто особо не заморачивался, но моя принцесса упорно соблюдала правила дворцового этикета. «Наверное, это разумно, что ей все эти люди, которых никогда в жизни больше мы не увидим, а домой вернуться Анне рано или поздно придется». В номере она быстро побежала в свою спальню и вернулась с широким браслетом из темного металла, на котором в три ряда были выстроены невзрачные желтые камушки. Протянув мне браслет, девочка сказала. Надень, пожалуйста, на правую руку. Ты же правша? Вообще я, Амбидекстер, зачем-то сообщила я. На мгновение Андарана зависла, но потом махнула рукой. Неважно, на правую руку и закрой глаза, пожалуйста. То ко ударит. Нет, это другой вид энергии. Ладно. Я надела полосу металла на руку и опустила веки. Почему-то браслет был теплым и не сжимал запястье, а облегал, будто это была мягкая кожа. Девочка что-то прошептала. Мою руку пронзил короткий импульс, неболезненный, но неожиданный, и глаза открылись сами собой. Желтые камушки светились. Не ярко, но вполне заметно. Не все. Из пары десятков три или четыре оставались тусклыми, но мне хватило и имеющегося. По выражению лица принцессы я поняла, что произошло что-то нештатное, и решительно сняла безделушку. — Ты хотела переодеться? Пожалуй, я проголодалась. Давай минут через пятнадцать пойдем ужинать. Андарана подняла на меня взгляд, оценивающий и заинтересованный. — Двадцать две единицы, — сказала она. Насколько я могу судить, у тебя есть магия жизни и огня, а может и еще что-то. И знаешь что, дорогая тетушка? Что? С завтрашнего дня я сама буду заниматься с тобой основами магии. Да? А ты не могла ошибиться, дорогая племянница, раз уж мы теперь близкие родственницы, а? Почему Михаил не говорил мне о способностях к магии? «Потому что этот артефакт» – девочка покачала передо мной браслетом – «наш, семейный, и пользоваться им могут только те, в ком течет кровь Апфекламиандарга». «Еще похожие определители есть в университете у ректора и нескольких других учебных заведениях». «Похожие?» – она энергично кивнула. «Да, этот компактный, ну, в общем, другой». «Ага». «А еще у кого есть такие определители?» – заинтересовалась я. Черт возьми, в свете моих недавних размышлений о происходящем в незнакомой мне стране Лантар этот вопрос мог стать весьма важным». Принцесса пожала плечами. «Понятия не имею. Честно говоря, и этот не мой. Я его утащила у дяди. Отцов-кузен Адан Дарга, глава службы безопасности страны». Судя по ее гримаске, дядюшку она не особо любила. Интересно, за что? Я задала этот вопрос, но в ответ получила еще одну гримаску. Так, он скользкий и смотрит, будто я стакан с вином. Нет-нет, граждане, я на такое не подписывалась. Конечно, я довольно сообразительно, но вот так, ткнув пальцем, точно попасть в цель, это недостоверно, в конце концов. Родственник правящего лица, да еще и местный главный жандарм. Перебор. К одиннадцати туз. Ладно, может, все и не важно и не пригодится вовсе. Я взглянула на часы и встала. У тебя на переодевании пять минут, иначе мы останемся без ужина. Прибежит семейство штольцев и все съест. Андарана фыркнула и пошла сменить джинсы на платье. Тем более, что поспешить и в самом деле стоило. Помянутое немецкое семейство, состоящее из высоких и толстых светло-рыжих родителей и четверых высоких и толстых сыновей, Являлась в ресторан ровно в восемь и съедала все, выставленное в салат-баре, после чего переходила к горячим блюдом. После ужина я собиралась поваляться в кровати с книгой и пораньше уснуть, но не тут-то было. Принцесса постучалась в мою спальню, а мне пришлось вместо обычного номера взять сьют с двумя спальнями, и во что он обошелся, я даже вспоминать не хочу. Вошла и села в кресло, подобрав под себя ноги. Я глянула на нее, Из принципа дочитала страницу и со вздохом отложила детектив. — Говори. — Я волнуюсь. Сейчас она казалась просто девочкой-подростком, бледненькой, нескладной и очень несчастной. Порыв пожалеть и вытереть слезы я задавила в зародыша, потому как будет еще случай, можно и к гадалке не ходить. Из-за Михаила она кивнула. — Что-то случилось? Чего я не знаю? — Наоборот, не случилось. Подробности будут?» «Мы договаривались связываться. По определенным дням. Сегодня была вторая такая точка связи. И Адан Михаэль снова не откликнулся. «Потом расскажешь мне о способе связи», — задумчиво сказала я и постучала ногтями по обложке книги. «Твои предположения, что это может означать?» «Не знаю». Она хлюпнула носом, и по щеке попал таки предательская слеза. Андарана сердито вытерла ее ладонью и уставилась на меня. «Адан Михаэль Аббарст-Калтинель – личный советник правящего Адан Лоя, моего отца. Его обязаны слушаться все, от первого министра до последнего золотаря. С ним не могло произойти ничего такого, что помешало бы выйти на связь». «Турагентство», – вспомнила я и внутренне захохотала, как гиена. «Что, Катерина Михайловна, промахнулась?» собрав в кучку все на личное спокойствие легла на бок подперла голову рукой и сказала ну например его сбросила лошадь или он поскользнулся на банановой кожуре у нас не растут бананы хорошо на арбузной корке или он влюбился в срочном порядке женился и сейчас переживает медовый месяц на заброшенных островах в теплом синем море девочка осторожно хихикнула еще варианты есть — Сколько угодно. Я пожала плечами, и это было очень неудобно делать лежа. Но для начала ты мне скажи, с какой целью вы договаривались об особых сеансах связи, словно опытные шпионы? — Шпионы — это у врагов. У своих бывают исключительно разведчики. Но, слава богу, плакать Андарана перестала. — Ты же понимаешь, ситуация непонятная. А вдруг там что-то серьезное произошло? Я хотела... Я должна об этом знать. Что могло произойти, если говорить серьезно? Не знаю. Но если Адан михаил не вернется до конца следующей недели, я попрошу тебя открыть для меня дверь и вернусь в лантар. Долг наследной правительницы. — Понимаю. Я достала айфон и взглянула на календарь. Вечер пятницы. Конец следующей недели наступит через восемь дней. Мне на работу выходить через три недели. — Значит, так... Сказала я, стараясь, чтобы слова мои звучали веско, будто на заседании ученого совета. «Если до оговоренной даты Михаил не вернется и не выйдет на связь, мне придется убить остатки отпуска на то, чтобы тебя проводить прямиком в теплые лапы правящего Адан Лоя. Иначе меня и кота замучает от мыслей, что дверь я открыла зря. Я правда очень волнуюсь. Вдруг там произошло что-то ужасное?» «Знаешь, я перевернулась на спину и стала смотреть на беленый потолок и пересекающие его балки. У нас есть такая пословица все, что нас не убивает, делает нас сильнее». «Теперь знаю». «Так вот, мне больше по душе модернизированный вариант этой пословицы. Все, что меня не убило, сильно об этом пожалеет, потому что теперь моя очередь».